«Какая кучность!» — с восхищением сказал стоявший рядом неизвестный мужчина, очевидно, инструктор по стрельбе. Потом они долго возвращались обратно, попав в обычную автомобильную пробку, и лишь когда они опять оказались в кабинете, человек без лица сухо заметил. «Совсем неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Но с пистолетом вам нужно немного поработать. Один выстрел вы смазали». «Первый?» — кивнула она. «Я пристреливалась». «Прекрасно. Значит, у нас есть еще целые недели и вы можете пристреляться гораздо лучше». «Вы так и не сказали, в кого я должна стрелять?» Упрямо напомнила она. «Не в человека», — усмехнулся человек без лица. «Вы отправитесь на прием, где буду и я. В какой-то момент вы должны будете пройти в женский туалет, там будет открыто окно». В туалете вам передадут пистолет. Вам нужно сделать всего лишь один выстрел. Подойти к окну и выстрелить в дом, стоящий напротив. Точно выстрелить в ту точку, в какую вам укажут. Можете не волноваться. В человека вам стрелять не придется в любом случае. Всего лишь в оконный переплет, чтобы пуля попала туда, куда вам укажут. «И все?» — не поверила она. «Все». «Если выстрелите точно и попадете, получите пять тысяч долларов». «Сколько?» Она не поверила своим ушам. «Пять тысяч долларов». «Мало?» «Да», — внезапно сказала она, поражаясь собственному нахальству. «Я все-таки чемпионка мира». «Хорошо. Сколько вы хотите?» «Семь». «Считайте, что я согласен. Что-нибудь еще?» окно далеко большое расстояние метров двадцать тридцать мне очень большое когда я могу начать тренировки завтра с утра хорошо вы можете выплатить мне аванс вы деловой человек удовлетворенно сказал человек без лица хорошо мы выплатим вам аванс две тысячи долларов вас устроит вполне Тогда договорились. Всю неделю вас будет возить наша машина. И последнее, самое важное, абсолютная секретность. Надеюсь, вы меня поняли? Вы могли бы мне этого не напоминать, заметила она, пожав плечами. Значит, мы обо всем договорились, удовлетворенно констатировал он. Следующая неделя прошла так, как он и обещал. Каждый день за ней приезжал автомобиль, и каждый день она проводила несколько часов в тире, восстанавливая свое мастерство. К концу недели она уже уверенно владела пистолетом, выбивая 97, 98 и 100. Она обратила внимание, что в тире рядом с ней в последние дни стал появляться незнакомый седовласый мужчина лет 50 Он с интересом наблюдал за ее успехами, но ни разу не подошел к ней, ни разу ничего не спросил. Просто стоял и молча смотрел, а потом уезжал. Ей было ужасно интересно, почему его пускают в тир, когда она стреляет. Обычно там никого не бывало, да и попасть туда было сложно. Но любопытно ей было и то, кому именно принадлежит этот тир и почему он оборудован именно таким образом, словно здесь готовят профессионалов для стрельбы по живым мишеням. Но она не задавала лишних вопросов, решив на этот раз закрепиться на этой странной работе, где всего за один выстрел платят такую невероятную сумму. Все получилось так, как и предсказывал человек без лица. В конце недели они получили приглашение на презентацию новой компании, открывшей свой филиал в Москве. Презентация была шумной, на вечере присутствовали известные политики, бизнесмены, банкиры, деятели искусства. Она увидела своего любимого поэта и не менее любимого артиста. И еще здесь она увидела своих новых знакомых. Человек без лица приехал вместе с ней, а среди гостей находился и симпатичный седой незнакомец, весело кивнувший при ее появлении. Рядом с ним была очаровательная молодая спутница, похожая на фотомодель, и Катя почувствовала легкий укол ревности. Ровно в половине девятого человек без лица легонько кивнул ей в сторону женского туалета. Она прошла туда, прикрыла дверь, подошла к раскрытому окну.